«Ваша снежность!» Попробовала я его окликнуть, но он даже не оглянулся. «Ну и пусть катится к Ивете!» небо бы броситься к нему обнять, начать умолять, но... Толку-то? Он же думает, что я — стерва, которая держит в заперти его возлюбленную. Это ведь особняк тетки ветты не так ли? Наверняка с этим сопоставит и то, что я знаю о Золушке и истинной связи, и то, почему у меня появился Боппи, И многое другое, только свою гордость и лишний раз проткну кинжалом. Золушка, выдохнула его снежность. Это ведь ты, Владыка, произнесла Ивета моим голосом, моим. Магия ведь замаскировала не только нашу внешность, но и изменила высоту и тембр голосов. Иветта склонилась в реверансе, после чего подошла к перилам. Приподнявшись на них, она изящно слевитировала, опустившись точно в руки Лайда. Обхватив его плечи и расслабившись, она счастливо улыбнулась. Наверное, он ответил ей такой же теплой улыбкой. В глазах встали слезы, но я не позволила себе расплакаться, зажав кулаки. Ногти больно впивались в ладонь, но физическая боль такая мелочь. Он не захотел слушать сердцем,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 «Я бы не опускала взгляд, а смотрела бы прямо!» «Я не пустая кокетка!» «Было совершенно непривычно видеть такое двуличное поведение в своем теле, наблюдая за всем со стороны!» «На сердце скрип целый оркестр кошек!» «Огни, ваша светлость!» — сообщила девушка. «Откуда она?» А, я ведь сама представилась!» «К тому же в платье был студенческий!»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 Смотрел он на другую. Невероятно красивое имя. Да, очень приятно, ваша светлость. Мне тоже нравится мое имя, мое. Никогда бы не подумала, что я такая ужасная собственница. Благодарю, владыка. Коротко отозвалась Иветта. Я так рада, что вы нашли меня. К слову об этом. Будто очнулся Лайт и, развернувшись ко мне, лицом поставил Иветту на ноги.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 «Точнее, бывают, очень даже бывают в магическом мире, и я убедилась в этом. Но хорошие чудеса случаются с кем угодно, но не со мной». Лайт еще даже не успел прицепить заколку к светлым пепельным волосам, как она засияла. Улыбнувшись, владыка закрепил украшение и отошел на шаг, чтобы полюбоваться своей избранницей. И то, что он видел, ему определенно нравилось. В глазах восхищение, упоение, очарование. Ему нравится моя внешность, а я тем временем скрыта под чужой личиной. Совет да любовь, буркнула я. Наконец на меня посмотрели оба. И Ветта с легким превосходством, а вот Лайт с прищуром серых глаз. Я не отвела взгляда, не опустила его смущенно, смотрела с вызовом и еще, пожалуй, озлобленно разочарованно. Почему я должна играть оскорбленную невинность, когда я очень зла? Зла на одну мерзкую стерву, которая собирается отобрать у меня моего мужчину? Да, стоит признать, Лайт мне нравился, совсем чуть-чуть. От него сердце начинало биться чаще, рядом с ним хотелось улыбаться, а я чувствовала себя в его присутствии так, словно обрела дом. Комфорт. Мне было с ним комфортно, хорошо, уютно. Иветта, произнес Влайд, и настоящая Иветта совершила ошибку. Она едва не окликнулась, обернувшись к нему, но в последний момент подняла взгляд на тетю, словно ничего такого не происходит. Я же склонила голову, но тоже не окликнулась на это имя. Подойди, попросил Владыка. Зачем? Чтобы поздравить двух влюбленных? С усмешкой спросила я. Вы ведь и наверняка сейчас без ума от своей истины, не так ли? Чувствуете, как сильнее колотится сердце? А, выдохнула настоящая Ивета, дотронувшись рукой до груди Лайда и положив на нее голову, тем самым заставив снежного приобнять хрупкий девичий стан. От переизбытка чувств мне нечем дышать. Я так счастлива, что ты наконец нашел меня. Почему ты сбежала? очень своевременно спросил владыка. Испугалась. Опустив взгляд, сообщила Тильд. Вы ведь владыка? А кто я? Безродная сиротка. И наверняка, ведь уже все документы подготовила. Она ведь собиралась жить моей жизнью несколько лет, в течение которых надеялась застать скорую смерть графа Рукского. Это не важно, если ты моя истинная. Если... Испуганно спросила девушка, и картина опустила глаза, вздохнув: Вы все еще сомневаетесь? Кашлянула <къем> сзади, Леостресса тильт, выйдя на крыльцо, как все нормальные люди, через парадную дверь, а не как некоторые до нее: Что здесь происходит, и почему вы обнимаете мою подопечную владыка? Если вы не имеете намерений на ней жениться, то я вынуждена требовать от вас отпустить ее. «Если же ваши намерения серьезны, то вы сначала должны просить ее руки составить со мной брачный договор». «У драконов не приняты договоры», — с непонятными эмоциями сообщил Лайт. «Однако так принято в Дартании». Ничуть не растерялась тетушка. «И если вы не уважаете законы моей родной страны, то я вынуждена уехать, забрав с собой и мою племянницу и мою подопечную». Лайт прищурился и...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 О, вот как! улыбнулась тетка. Значит, этот жест все-таки что-то дозначил. Тогда, прошу вас, пройдемте от обеда ты тоже проходи, давно тебя не видела и страшно соскучилась. Да неужели? Мне казалось, мы никогда не встречались. Конечно, тетушка! протянула я насмешливо и прошла к крыльцу вслед за Владыкой и Иветой. Как же они оба меня бесят? Лайда оглянулся на меня и придержал дверь. Какой галантный! На мгновение наши руки случайно соприкоснулись. Он отдернул свою, словно я была прокаженной, но взгляда не отвел. Смотрел внимательно с интересом, пытаясь прочесть эмоции. Читай, не читай, ваша снежность, а вы все равно не поймете, раз не поняли их за прошедшие две недели. Ивет, поторопись!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 Мы прошли в голубую столовую, где разместились за широким овальным столом с белой скатертью, сервированным различными блюдами. Подоспевший дворецкий отодвинул для дам стулья, обитые клетчатой темно-серой тканью. Я порадовалась, что пару раз была в ресторанах, поэтому мне удалось не упасть грязь в лицом. Впрочем, упади я туда, на меня никто бы не обратил внимания». Главным действующим лицом сегодняшнего обеда была Иветта. Клиа Стреста дала знак к началу трапезы. Я все обнюхивала, проверяя на прочность. В общем, ожидала любой подставы. И ела только после того, как поедят другие. Вдруг меня отравить попытаются? «Скажите, Агния, как вы познакомились с Иветтой?» – задал своевременный вопрос Лайд. «О, та еще забавная история!» Попала я, значит, в другой мир, прямиком на зимний бал, где умудрилась стать не только Золушкой, но и истиной одного дракона. А если вы встречаете на балу не принца, а владыку, то это обязательно к беде. Да, и на бал я, если честно, соглашалась нехотя, но не в этом суть. Суть в том, что после этого злополучного бала я и познакомилась с Иветой, лишившей меня моего облика и возможности говорить. Я достаточно кратко изъясняюсь. Ах, да, хоть меня и зовут Агния, вопрос предназначался не мне. Мы познакомились с леди Леастресса Тильд в Дартании. Начала лгать Иветта. Я выросла в сиротском приюте в Таршвиле, приграничном городке, куда однажды заезжала Леастресса. Она проявила ко мне доброту и пригласила погостить в ее уютном доме в Ледяных чертогах. А здесь я уже встретила Иветту. Она была так любезна и пригласила меня на зимний бал. Я буквально чувствовала, что обязана быть там. Видимо, сама судьба влекла меня к тебе, мой суженый. «Меня сейчас тошнит», — сказала я и осознала, что вслух. Все три взгляда устремились ко мне. Я взяла стакан воды и осушила его в один глоток. А «Мясо слишком сладкое». Все трое отвернулись. От приторности и ты меня и правда могло стошнить. «Как она виртуозно использовала мою внешность»,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 Это такая честь. У Иветы много дел с предсвадебной подготовкой нашлась с ответом Леостресса. стресса. А вот с подопечной я с удовольствием явлюсь ко двору. Однако я бы хотел видеть обеих. Тетушка ответила улыбкой. Владыка кивнул, после чего сделал изящный пас рукой, и в воздухе вспыхнули символы. Они подлетели к Ивете и будто впитались в нее. На мгновение застыли все, даже сама Ивета. Хочу знать. «Что больше не потеряю тебя, огне, Прокомментировал свои действия владыка и склонил голову. «Что ж, думаю, мне пора. Буду ждать с нетерпением нашей встречи». «Как и я, владыка». Смущенно опустила голову Ивета, да так низко, что едва не достала лицом до креманки с мороженым. Так и хотелось ее немного подтолкнуть, чтобы зря не клонила голову. Смущение она, видите ли, изображает. Владыка поднялся с места и бросил взгляд на меня, на мгновенье застыв. Он что-то хотел спросить? Или считал это ниже своего достоинства, расспрашивая ту, что, по его мнению, лгала столько времени, дурачила его и обводила вокруг пальца? Да, мы вышли провожать его. А я осталась сидеть за столом, играя с серебряными столовыми приборами. Жаль, тут нет Бобби. Ему бы понравился стейк средней прожарки.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 «Ну, здравствуй, Агне», – произнесла Ивета. «Здравствуй», – ответила я, но назвать девушку по имени не могла. Здесь были посторонние. К сожалению, только Диарелла была в курсе событий, но теперь она заморожена, поэтому раскрыть обман через нее не представлялся возможным, а Ивета хорошо защитила себя и нашу тайну. «Пройдем в гостиную», – предложила мне врагиня. И не оставалось мне ничего иного, как пойти следом за ней. Мы разместились на диване, а тетушка села напротив, в кресло. Ивета выглядела победительницей. Удивительно, как эмоции меняют черты человека. Сейчас я видела перед собой не себя, а именно Иветту. У меня отродясь не было такой походки, мимики и такого корыстного взгляда. Спасибо, что привела ко мне моего истинного. Ласково пропела Иветта, особенно выделив предпоследнее слово, и откинулась на спинку дивана, положив руку вдоль нее. Что отрицать просто невозможно, грацией Иветте не занимать. У меня действительно было ощущение, что в мое тело забралась маленькая вертливая змейка. «Пожалуйста», — хмыкнула я. «Значит, твоя тетя в курсе всего? Она моя главная помощница?» С достоинством произнесла Иветта, и ее тетя даже плечи расправила, будто ее похвалил сам монарх. Вот бывают такие люди, которые умеют брать шефство над кем-то. Именно такой была Иветта, ловкой манипуляторшей. Уверенной, в академии ее ненавидели только потому, что она сама так захотела. Ей самой было так удобнее. Очень рада за нее. Не посвятишь меня в свои планы. О, с превеликим удовольствием. Оживилась Иветта. Вокруг нас образовался звуконепроницаемый купол, который позволял говорить мне открыто. Леа Стресса взяла в руки газету и откинулась на спинку дивана. Ведь теперь до нее не долетало ни единого слова. «Знаешь, не обязательно тебе выходить замуж за графа Арукского?» «Неужели?» Я едва истерично не засмеялась, но сдержалась. Лишь пораженно глядя на Иветту. «Ну да чего, вертка особа?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 «Мне так жаль, что с ней такое произошло. Я места себе не находила. Знаешь, мне кажется, что это граф Ор... Что я змелю за чепуху? Ты ведь совсем не об этом?» Ивета мотнула головой. «Уверена, владыка найдет того, кто причастен к этим ужасным преступлениям». «А ты о них ничего не знаешь?» Прищурившись, спросила я. «Как же ваши дела с ректорессой?» «Ты и об этом знаешь», — хмыкнула Ивета. Я обманула ее, рассказав Небулицу, чтобы получить доступ в тайную секцию и найти там заклинание, способное спасти меня от замужества с графом. Не бери в голову. В принципе, я так и подумала. Но ведь в Южный Источник, судя по всему, существует. И если Иветта думает, что это сказки, то граф Арукский нет. Ведь Иветта нашла информацию у своего жениха, а тот нашел Источник. Не зря же так сильно помолодел. Вернемся к нашим планам.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 Ты влюблена! произнесла девушка пораженно. Ты действительно влюблена, удивительно! Прошло ведь всего две недели. Впрочем, неважно, в академию ты не вернешься, и на бал тоже не пойдешь. А как же слова Владыки он ведь сказал явиться нам обеим: Мало ли, заболела, захворала. Посидишь здесь, и если я только узнаю, что ты пытаешься связаться с владыкой. Или что-то ему рассказать? На что-то намекнуть? Ты пожалеешь, Агния? Поняла? Ох, зря я вошла в этот дом, очень зря. Что ты можешь мне еще сделать, кроме того, что уже сделала? Много чего. Хмыкнула девушка и подошла ко мне с мерзкой улыбочкой на моих же собственных губах. Например, убить тебя. А ты знаешь, что происходит с истинным, если он теряет свою избранницу? Они сходят с ума, Огне, превращаются в диких. — Диких? Владыка как-то упоминал. — Дикие — это неразумные драконы. К слову, с ним может такого и не произойти, он же ледяной, эмоции вечно под контролем. Но тогда он просто откажется от жизни. Ивета сделала многозначительные паузы, давая мне время проникнуться ужасом. — Ты ведь не хочешь для него такой участи?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 Хмыкнула Ивета и сложила руки на груди. «Ну и каково тебе смотреть, как он другую принимает за свою возлюбленную? Каково знать, что Лайдом управляет его зверь? Если ты влюбилась в него по-настоящему, то он лишь следует инстинктами, ничего к тебе не чувствуя». «Отвратительно. Мне не потребовалось говорить этого вслух, Ивета все прочитала по моему лицу, и зло усмехнулась». Поднявшись на ноги, она картинно вздохнула. «Ах, у меня еще осталось сегодня столько дел. Подождешь меня здесь? Как только я вернусь, начну собираться на бал, чтобы весь вечер протанцевать в объятиях владыки». Девушка подмигнула и вышла из гостиной, а в дверном проходе за ее спиной образовалась переливающаяся пленка. «Это барьер? Она серьезно запирает меня здесь?» Из холода носились голоса. Тетушка прощалась с племянницей, спешащей по своим злодейским делам. Я же поднялась на ноги и прошла к выходу. От барьера шло тепло. Как бы его разрушить? Способна ли на это моя магия? Вернулась тетушка, поэтому мне пришлось отступить на три шага назад. Непривычно видеть другую в облике своей племянницы, задумчиво произнесла женщина, сложив руки на груди. Внешность вроде бы ее, но в то же время передо мной незнакомка. Взгляд, манера речи, походка, жесты все иное, как удивительно. Я для вас, зверушка, в цирке, хмыкнула я. Да, язвительность моя психологическая защита в данном случае, потому что все происходящее меня откровенно выводит из себя. Я оказалась пленницей в этом доме с ума сойти.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 Зацепилась я за слова и улыбка на лице тетушки погасла. Она поняла, что сболтнула лишнего. Значит, в южный источник все-таки существует, и им завладел вовсе не граф Арукский а Иветта. Тогда откуда у него сила? Они в сговоре, чтобы окрутить Владыку? В этот момент зазвенел дверной колокольчик. Леостресса развернулась и выскочила в холл, да еще и закрыв за собой двери. «Доброго дня, леди Тельд. Я могу увидеть Иветту!» Раздался слишком знакомый голос. «А кто ее спрашивает?» «Невил Робертсон, граф Арукский». «Ваше сиятельство?» Донесся из холла удивленный голос тетушки. Видимо, она не ожидала того, как граф Арукский помолодел. «Вы выглядите... Ох, впрочем, неважно, какими судьбами!» «Я прибыл за Иветтой». Ей еще нужно подготовиться к новогоднему балу, не так ли? Граф Арукский здесь, и он сейчас мое единственное спасение, ведь он говорит о новогоднем бале во дворце владыки. Ваше сиятельство! громко произнесла я, чувствуя, как кончики пальцев покалывает и прикоснулась к барьеру. Ничего, рядом вспыхнула знакомая снежинка. Ты ж моя хорошая! Помоги! Вновь прикоснулась к барьеру, но на этот раз он вспыхнул и рассыпался, словно его и не было. «Отлично!» Распахнув дверь, я выскочила в холл. «Ваше сиятельство!» Громче повторила я и широко улыбнулась. Подскочив к графу, я схватила его за руку. Он немного стушевался от подобной фривольности. «Иветта, так и знал, что найду тебя здесь, когда не обнаружил в Академии», сообщил Невил Робертсон и огляделся. «Ты собрала вещи? Я планировал забрать тебя сегодня же. Я гость во дворце владыки льда, как и все послы». «Да-да, помню. Об этом говорила ректоресса». «Иветта, ты же не хотела идти на бал?» Попробовала меня остановить Леастресса. «Ну что вы, дорогая тетушка, я очень-очень хочу попасть на бал, танцевать с моим ненаглядным Невилом. Правда, ваше сиятельство?» Граф крякнул, не зная, что и ответить на столь неожиданное заявление, а потом его взгляд спустился на мои пальцы, сжимающие его предплечье. «Где кольцо, и ветта? спросил жених. «Почему ты его не носишь? Кажется, я доходчиво объяснил, для чего привез тебе его раньше, чтобы ты впитала магию рода». Он надавил на запястье так, что я чуть не вскрикнула. И вскрикнула бы, если бы не вся опасность ситуации. Нужно побыстрее уходить отсюда. Поэтому пришлось смириться, не испытывая терпения графа. Ох, синяки, наверное, останутся. Боялась потерять такую ценность. Выдавила я сквозь сжатые зубы. Не потеряла бы. Это семейный артефакт. Я бы всегда смог его найти. Сейчас оно... Невилл сделал паузу, будто уйдя в себя. В Академии. Возвращаемся туда. Ох, а я так надеялась, что могу сказать, будто потеряла его. Был рад встрече, Леди Тильд. Он склонил голову в знак почтения перед теткой. С наступающим. С наступающим? Прошептала та растерянно. Дворецкий подал мне мою шубку и помог одеться. И мы с графом покинули особняк, пройдя к карете. Ха-ха, как же наши мысли зависят от обстоятельств. Еще два часа назад я говорила, что больше ни за что не сяду в эту колымагу. А вот теперь безумно рада, что выпала возможность свалить из этого особняка. Даже в карете, которой я обрадовалась, как старому другу. Как удачно, что Ивета отправилась по своим делам. Рассчитываю, что она задержится и не заметит моего отсутствия. А потом я уже буду во дворце Владыки. Боги, надеюсь, до Академии хотя бы близко. Как оказалось. Это действительно близко. Дом тетушки располагался на окраине. До академии отсюда рукой подать. Да и карета графа оказалась куда комфортнее и уютнее, чем почтовая. Вот только сам граф не был комфортен и уютен. Всю дорогу он сверлил меня похотливым взглядом, часто опуская его к моим губам и улыбаясь каким-то своим мыслям. Поэтому из кареты я буквально выпорхнула и понеслась в сторону общежития. Мадам Роуз сидела за столом в холле и читала какой-то роман. Да так увлеченно, что даже не заметила меня. Когда я, наконец, оказалась в своей комнате, мне хотелось помыться. В общем, я себе отказала. Граф просил поторопиться, а злить его сейчас не в моих интересах. Мне нужно попасть во дворец владыки льда и оказаться рядом с Лайдом. Необходимо натолкнуть его на правильные мысли. Как ни странно, моя безопасность волновала меня не меньше, чем его счастье, которое может быть навсегда утеряно из-за тильд. Пусть он будет не со мной, но будет иметь возможность обрести семью. Но хоть бы в жены ему досталась какая-нибудь мигера. Хм, может, ему и хорошо будет с ректоресой, Хм. Слова Слова Иветты до сих пор не выходили из моей головы. Неужели Лайт ко мне ничего не чувствует? Кроме раздражения, конечно. Но его взгляды, поцелуй, они были продиктованы потребностью дракона, а не человека? Как бы разобраться в магии этого мира, такого неродного для меня? Из вещей мне собирать было нечего, разве что хрустальные туфельки. Точнее, ледяные, созданные Скайном. Они запали в ней в душу. Интересно, если их забрать в свой мир, они превратятся в воду или останутся такими? Тогда у меня будет вещественное напоминание о том, что со мной случилось здесь. Впрочем, для начала надо бы выбраться отсюда, чтобы думать об этом как о воспоминании. «Кольцо, кольцо!» – пробормотала я. «Куда же я тебя потевала?» «Нет, ты ищешь?» – раздался голос сзади. Я резко развернулась, изумленно посмотрев на мисси. Девушка выглядела не так, как обычно. Сегодня на ней было вместо привычной студенческой мантии приталенное изумрудное платье, рыжие волосы распущены и завиты в тяжелые локоны, не намека на ту девушку с косами и вечно изумленным взглядом. Сейчас передо мной стоял враг, готовый напасть. «Ты права?» — как можно беззаботнее ответила я. «Я ищу именно его? Не могла бы ты быть столь любезной, отдать его мне?» «Не была бы ты столь любезна!» Передразнила меня Лерт и поморщилась. «Ты всегда была отвратительной, Иветта. Но стала еще отвратительнее с тех пор, как начала притворяться хорошей. Когда ты показала свою самую мерзкую сторону. Двуличие. Я-то знаю, какая ты на самом деле. Думаешь, я забуду, как ты толкнула меня в лошадиный навоз в первую неделю учебы? О, я тогда многого натерпелась. Два года за моей спиной раздавались насмешки». Но потом тебя стала ненавидеть вся Академия, а прошлогодняя история с твоим побегом из преподавательского общежития, испокоив владыки, в чем мать родила, и вовсе была моментом моего триумфа. Я даже готова была тебя простить, а потом ты вздумала притворяться такой... такой... хорошей!» Последние слова она выплюнула и сжала помолвочное кольцо. Мне нечем было ей ответить. Нечем было оправдаться. Мне нечем было отвечать за ошибки, совершенные Иветой. И тебя все полюбили. Хорошо к тебе относятся. Даже на вечеринку пригласили. А уж скайн снежность тебя глаз не сводит. И тогда я поняла, что вместе быть. Спасибо, что посвятила меня в свой план, произнесла я. Должно быть, извинениями тут делу не поможешь, но я бы хотела извиниться. Мне очень жаль что в наших отношениях сложило все именно так. «Жаль ей. Тебе ничего не жаль. Тебе никого и ничего не жаль, Тильд. И косметичкой ты совсем не пользуешься, а я-то уж надеялась, что кислота в подмешанной туши на тебя подействует. Ты должна была ослепнуть. Должна была. А еще глупая боялась, что сболтнула тебе лишнего, когда вернула тушь. Поэтому ты ее и не используешь. С горя я выпила немного лишнего». Да неважно, в общем-то, дела прошлые. А вот сегодня я подкупила тех пьяниц, чтобы они обесчестили тебя, втоптали твое имя в грязь, но и тут ты ловко вывернулась. Ах, как не вовремя объявился владыка. Ну ничего, я терпеливая. И теперь ты от меня никуда не денешься. — Что ты собираешься делать, мисси? — спросила осторожно, чувствуя покалывание в пальцах. — Как жаль, что здесь нет Боппи. «В который раз я пожалела об отсутствии своего верного защитника?» «Ничего». Улыбнулась Миссия и подошла ближе с угрожающей мерзкой улыбкой на губах. «Просто вернуть кольцо?» Она протянула его мне, но брать его не хотелось, словно оно было ядовитой змеей. Но кольцо было лишь отвлекающим маневром. Миссия вскинула другую руку и запустила в меня каким-то шаром. С кислотой, с какой-то отравой, газом. А если кислота? Нет, я не хочу проверять лицо, ведь под этой чертовски хорошей иллюзией, обликом, которым меня наградила лето, скрывается моё собственное лицо, моя собственная внешность. Поэтому всё отразится на мне. Я увернулась в сторону, поднырнув под руку Лерт. Шар так и остался у неё в руке. Поэтому, едва она восстановила равновесие, бросилась на меня. Я побежала к двери, но, увы, та оказалась заперта. Причем, видимо, магией. Пришлось вновь уворачиваться от удара и отступать к окну. «Зачем ты решила раскрыть свое инкогнито? Не боишься, что я расскажу о нападении?» «Хоть бы она не собиралась меня убить, умирать не хочу». «Это шар забвения. Ты забудешь не только обо мне, но и вообще обо всем. Восстановиться после такого крайне тяжело, почти невозможно». Зато я буду рада, когда ты превратишься в глупого ребенка, во взрослом теле, которому только и останется, что менять с пелёнки. В этот момент из коридора донесся голос мадам Роуз. «Куда это вы собрались, любезный?» «К невесте», — сообщил Невил. «Я жених». «Ну и что ж вы жених? А другие девушки тоже ваши невесты? Немедленно вернитесь, жених! Вам нельзя в женское общежитие!» Сейчас же покиньте это место, иначе я вызову ректоресу Видишь, мисс, тебе лучше отступить, иначе все поймут, что здесь произошло. Попыталась ее убедить. Она засомневалась лишь на мгновение, а потом бросилась на меня. Мне удалось сбить ее с ног, отшвырнув на пол, но девушка не желала сдаваться. Ее глаза налились такой злобой, что я испугалась. Эх, была не была. «Однажды, ведь я уже выпрыгивала из окна, там сугробы, поэтому не разобьюсь!» Схватив с кровати Диарелла покрывало, я бросила его на подбежавшую ко мне лерт. Девушка запуталась, шар выпал у нее из рук, а сама она пыталась скинуть злосчастную ткань. Я же воспользовалась заминкой и побежала к окну, и, распахнув створки, прыгнула наружу. сугробик мой любимый, мой родной!» Опять спрыгнула точно пятой точкой, удобно приземлившись на мягкий снег. Из окна вылезла разъяренная Мисси. Она зашвырнула в меня шар, но, увы, он и стремился по касательной, а я вовремя успела отойти от точки этого касания. Тильт! Опять тебе все сходит с рук! Опять ты сбежала! И не говори: Тильт такая скользкая натура, что я ее делишки вот уже две недели разгребаю. Мисси вернулась, только на этот раз вооружившись моими драгоценными туфельками. Запулила одну, промазала, а вот второй попала мне по плечу, отчего я жалобно застонала. «Бесишь, тильт! «С ума сошла, Лерт!» — выкрикнула ей вслед, поглаживая ушибленное плечо. И в этот момент, как по закону подлости, мимо проходил Скайн. А я тут опять в сугробе, да еще и с его же туфелькой под ногами. М -м, туфельки, правда, не совсем его, а созданные им, но картина, которая возникла в воображении, мне понравилась. Красавчик Скайн, дефилирующий в крустальных туфельках. Вместе, завидев Скайна, скрылась в окошке. Парень же подошел ко мне, сложив руки на груди. Все те же люди, все в том же месте. Что на этот раз? Вновь подскользнулась. за туфельками полезла. Больно они мне понравились. Сообщила я подбирая обувь со снега и вставая сама. «Это правильно. Они зачарованные, не растают даже в жару, и подойдут исключительно тебе и никому больше». «Ты мой фей крестный», — улыбнулась я. «Феи давно не существуют». Подмигнул он. «Они остались далеко в сказках». «Обалдеть, в этом мире еще и феи существовали. Я бы с удовольствием поболтала со Скайном еще, но в этот момент к нам приблизился граф Арукский». Он сдержанно поздоровался со Скайном, наверняка вспомнив, что именно он и ему помешал в прошлый раз в аудитории душить меня, и, схватив меня за руку, нацепил на мой палец дурацкое увесистое кольцо. Жаль, конечно, что шар беспамятства не попал ему в голову, но, с другой стороны, началось бы расследование, ведь граф Арукский — посол Д'Артании. Тогда никто из нас не попал бы на бал во дворец владыки, а с некоторых пор... «Граф не мой главный враг. Главный враг и Ветта, И она сейчас более опасна. Не снимай его!» Дал он четкие инструкции и повернулся к Скайну. «Прошу нас простить. Нам пора». Парень растерянно кивнул, будто не ожидал все еще меня видеть Сарукским. Конечно, он был свидетелем той жаркой сцены в конференц-зале между мной и Владыкой, потому и думал, что мы пара. Хотя я никогда не касалась этой темы в разговорах со Скайном. Да и разговоров так таковых не было. Лишь здоровались и общались по поводу зачетов. Когда мы приблизились к карете, а притянул меня к себе и обдал мое ухо горячим дыханием. «Держись подальше от него, дорогуша. Иначе я тебе устрою очень веселую семейную жизнь. Будешь каждый день ходить в синяках и ссадинах. Если я хотя бы заподозрю тебя в измене, поняла?» Понятнее не бывает. В этот момент домой захотелось особенно. Садись. Граф подтолкнул меня к карете. К счастью, он соблюдал хотя бы видимость приличия, не предпринимая попыток лапать меня. Может, боялся, что не остановится на этом? Вскоре мы доехали до угловатого здания в центре города, которое оказалось портальной комнатой. Здесь работали несколько стационарных портальных арок а маг за определенную плату активировал их до точки назначения. Нашей точкой назначения был дворец владыки льда. Ох, неужели я действительно попаду туда? До последнего я боялась, что сейчас из-за поворота выскочит Иветта с криком «Держите ее!», но, к счастью, в этот раз обошлось. Я, продолжая прижимать к себе одни лишь хрустальные туфельки, спрятанные под шубкой, ступила в портал. «Но вот кто бы сомневался, что я сразу же попаду в объятия владыки?» «Ладно, ладно, объятия громко сказано. Скорее, я выскочила прямо перед ним, чем совсем его не удивило. Он будто ждал меня. Или так и было? Ведь здесь наверняка работает система оповещения, поэтому он знал, что прибудет граф Арукский, а вместе с ним и его спутница, то есть я». «Ваше сиятельство», — улыбнулся Лайд и протянул руку послу. Рад приветствовать вас в своем дворце. Покои для вас и вашей спутницы уже готовы. Благодарю, Владыка. Не думаю, что вы лично встречаете гостей. Это мой долг как хозяина дома и сегодняшнего вечера. Вежливо ответил дракон и перевел взгляд на меня. Рад видеть и вас, и Ветта. Владыка, отозвалась я, чувствую, как сердце начинает колотиться сильнее. Я могу с вами поговорить. «Не сейчас», — мотнул он головой. «А когда?» «Не думаю, что у меня будет время в ближайшие дни, чтобы уделить его вам». «Ясно. То есть время у него будет, но не для меня. Но я ведь хотела рассказать ему о силе, которую обрела Ивета с помощью южного источника. Но я не могла этого сделать при графе. Почему же Лайд не хочет уделить мне пару минут? Всего лишь пару, а большим я не прошу!» Или он считает меня предательницей, ужасной преступницей, и поэтому совершенно не хочет общения. Но я не собираюсь напоминать ему о чувствах и направлять на путь истинный. Я желаю его спасти. Ведь если Ивета проведет с ним брачный ритуал, его счастливой и беззаботной жизни придет конец. «Ивета, дорогая, у владыки есть куда более важные дела, чем общение со студентками», – раздраженно произнес граф. «Все верно». Кивнул Лайды и отошел в сторону, пропуская нас. «А как целовать этих студенток? Так время находится!» «Да, ваша снежность, М -м -м, мужчины!» Я бы высказала ему все, но побоялась, что за это прилетит от графа. Быть покалеченной совершенно не хотелось. А в этом мире у меня больше нет даже призрачной защиты. И Боппи совсем увлекся своими брачными играми. Лакей проводил нас на третий этаж, в западное крыло. У нас с графом были не просто раздельные покои, а разные, и находились они на разных концах коридора. На его просьбу поселить нас вместе Лакей непринужденно ответил, что все другие комнаты забронированы, и менять их нельзя по указу повелителя льда. Едва подавила улыбку и побежала в свои покои. Они состояли из двух комнат. Первая ванная, а вторая спальня-гостиная, визуально разделенная на приемную с диваном и креслами и непосредственно спальную с кроватью и туалетным столиком. Рядом с кроватью обнаружились белые объемные коробки с нарядами, туфлями и драгоценностями. Лишь один наряд мне не понравился – грязно-зеленого цвета. Единственный цвет, который совершенно не подходит к моей внешности. Впрочем, это моей внешности он не подходил. А вот и видите, вполне. Граф постарался, чтобы его невеста выглядела великолепно. Но главный сюрприз заключался не в этом. Когда Навел едва ли ни спинка открыл дверь, дальше порога его не впустил призрачный барьер. Как бы он ни пытался войти, он не мог. «Что за демоны?» «Это барьер невинности», — раздался кроткий голос позади него, хозяйкой которого оказалась миловидная девушка в белом чипце. Его ставят на все комнаты невест, чтобы защитить их честь от посягательств неженатых мужчин. Как вы понимаете, сейчас ответственность за репутацию каждой девицы лежит на плечах хозяина дворца, а он не желает скандалов. «Но в Дракмаре не запрещены любовные связи до брака!» – сбеленился граф. «Невинность девушки вовсе не имеет значения, как и невинность мужчины». «Невинность мужчины?» – звучит фантастически. Вы правы. Но в Драгмаре проще смотрят на подобные мелочи. Но вы подданы Дартании, как и леди и вето Тильд. Мы чтим традиции наших соседей, поэтому приняли такие меры безопасности. Благодарим вас, что доверяете нам. Я искренне восхитилась выдержкой этой горничной. И так мило улыбалась. Графу ничего не осталось, кроме того, как сжать кулаки и вернуться в свои покои. А вот горничная зашла ко мне, улыбнувшись. «Добрый вечер, леди. Меня зовут Марта. Я ваша горничная на эту неделю, пока вы гостите в ледяных чертогах. Чем мог быть полезно?» «Обалдеть! Собственная горничная. Даже не знаю, как к ней правильно обращаться. Но девушка определенно мне понравилась, поэтому я искренне улыбнулась. Поможете мне подготовиться к балу?» «С удовольствием, леди».